Глава 14. Под утро пришёл отчёт от патрульных. В городе уничтожено ещё 4 шемля. И судя по уровню тёмной магии, должны быть другие. Холт явно не совсем так представлял первые дни в качестве главы регярда. До Милли добрались порталом. Нас закружила воронка серо-сиреневого тумана. И вот мы уже стоим в гостиной у ведьмы То есть в моей гостиной уже подзабыла как-то ни тебе охранных чар, ни границ частной собственности, ни древней магии и места. Нет, все это несомненно было, но нам не препятствовало. С назначением Холт получил больше возможностей, и его связь с Ригиардом стала еще прочнее. Дейли, спротив нашего такого появления, тоже не возражала. Наоборот. Раскладывала по тарелкам омлет с местными солёными ягодами и ароматные вафли. Наверняка на радостях, что я тут больше практически не живу. Милли крепко обняла меня, после чего ни капли не стесняясь, набросилась на Холда с вопросами. Выпытала всё, от шемлей до наших неподтверждённых подозрений, и тот факт, что Холд Поглядывал на нее, будто на надоедливую, но в общем-то безвредную старикозу, ее ни сколечки не смущал. А вот Холда, моя подруга, раздражала более, чем Ири или любая другая женщина из управления. Он и отвечал-то ей исключительно потому, что Милли подсказала пару мест, где тьма ощущалась особенно. Поначалу не слишком поверев, Холд всё же передел сведения патрулю. Каково же было его удивление, когда подсказка и впрямь помогла выловить ещё нечисть. Всё-таки Мелли правда сильная ведьма. И мне уже почти не завидно. Почти совсем. Экипаж Вердана остановился возле дома. Я нервно сжала руку Холда. ПМФ меня на этой реакции он успокаивающе погладил костяшки моих пальцев. Герцкский наследник почему-то всё не входил, даже не звонил в дверь. Мы с Холдом переглянулись, и когда он встал, я последовала за ним. "Этого только не хватало", пробурчал он, распахнув дверь и оглядывая происходящее перед домом. Похоже, Даника подкараулил неко времени освобожденный бывший муж, и теперь он пытался наступать на парня, гневно тыча в него пальцем. Мррак! Отступать Даник не собирался, так что Роди буквально налетел на него и сам остановился. Некрасиво выматерился в адрес его, Милли и вообще всех, кто ему не нравился. Шемель бы побрал этого Роди. Следил он за домом что ли? Впрочем, чему я удивляюсь? Глупо было надеяться, что он возьмет и исчезнет из жизни своей одержимости. Пошел вон! Даже я задрожала от льда в голосе Холда. Не до тебя сейчас. Роди не задрожал, хотя угроза от полуфеиха ощущалась вполне реальная. Все больше уверяюсь, что этот человек безумен. глянул на нас с ненавистью и выплюнул А вы все мне ещё ответите После чего развернулся и с лёгко заплетающейся походкой пошёл прочь Я прямо выдохнула когда он скрылся из виду Так значит у меня встреча с вами блеснул догадливостью Герцкский наследник Есть разговор Холт мотнул головой в сторону дома Атмосфера на кухне сложилась куда менее напряжённая, чем стоило ожидать. Хоть какая-то польза от Дейлис. Она рассадила нас за столом, заманила вкуснейшими запахами, заставила попробовать по кусочку и обязательно у каждого выспросила, нравится ли ему. В итоге все расслабились. Ну, насколько это вообще позволяла и ситуация. И разговор потёк почти дружеский. Папаша так трясётся над тобой, что не побоялся сам застрять в ловушке. Лишь бы наследник был под присмотром. Под дел Даника Холд. Небос боялся, что охмурит его сына какая-нибудь местная красотка. Захихикала уже невидимая Дейлис. Вирдан слегка покраснел. А неплохое у него влияние на императора. Разудалось притащить сюда весь двор. Закончил свою мысль дважды принц. Последнее и меня немного настораживало. Слышала где-то, что эти Герцеги императору какие-то родственники, но всё равно как-то слишком. Его высочество и санар неожиданно поддержал идею. Данс мог рассказать даже больше, чем мы ожидали. Без него могло и не получиться. Рахган вроде бы и хочет вернуть полноправную власть в Ригярде, но в основном его желание подогревает сын. Хольд хмыкнул с выражением, как интересно, и многозначительно покосился на меня. Ну да, его догадки более чем сбываются. Пока все переваривали информацию и продумывали следующие действия, Димог забрался на стол. Чудом не стянув с него скатерть вместе со всем завтраком, встряхнулся и с невозмутимым видом уселся по левую руку от Милли, рядом с чашкой ароматного чая, которую приготовила для нее Дейлис. Между прочим, самой красивой чашкой с цветочком. И ничего я не ревную, наблюдение просто, за которым последовало ощущение, что так оно все не закончится. Как скоро нас выпустят из твоей мерцающей ловушки? У Вирда на самособой в этом разговоре присутствовал свой интерес. Не навсегда же мы здесь застряли. Лично ты можешь уезжать хоть завтра, не задумываясь разрешил Холд. А Посум деловито прошествовал через половину стола и принёс свой медвежий кусочек сахара. Бросил в чашку, размешал ложечкой. Правда? Недоверчиво переспросил Герцкский сын. "Ну да? Мы договорились, что я уеду вместе с ним", внесла свою лепту Милли. "Я ведь ничего не знаю о жизни вне Ригярда, а под защитой одного из Геллеронов путешествовать безопаснее". Вот всё и сложилось. Почти сложилось. В груди неприятно защемило от тоски. Чашки на столе нервно звякнули. Очевидно, нашу домашнюю сущность тоже не порадовала весть об отъезде Милли. А подраздачу случайно попал фамильяр. Он как раз подошёл к сахарнице за вторым кусочком, но креманка с вареньем подпрыгнула вместе с остальной посудой, и доброй половины её содержимого вывернулось на зверька. Ой! не сдержавшись, я хихикнула. Уж больно забавно выглядела ошалевшая от счастья мордочка посума. "Кажется, тебя придётся помыть", заметила Милли и в отличие от некоторых, смешок сдержала. И уже приготовилась вставать и тащить своего магического помощника в ванную, но тот возмущённо фыркнул в усы. "Те ж-то, зачем смывать удачу?" После чего извернулся и принялся с аппетитом слизывать с себя варенье. Из чего смело можно было делать вывод, что предыдущая его реакция, правда, являлась проявлением счастья. Просто по мордочке опоссума сразу точно не поймёшь. У тебя остались надёжные друзья в столице. Холд, кажется, придумал следующий пункт плана и теперь выжидающе смотрел на Вирдана. Большинство из них сейчас тоже путешествуют. Неужели нет какого-нибудь талантливого, но недостаточно богатого парня? Прищурился глава Ригярда. Или кого-то, скажем, на курс младше? Допустим. Дан наконец оторвал взгляд от подъедающего лужицу варенья на скатерти дымка и сосредоточился на собеседнике. А тебе зачем? Хочу проверить, не пропадали ли у императора родственники, в частности, дети одновременно с моим исчезновением. Дан кивнул, признавая разумным желание узнать, кем тебя заменили, и вытащил из кармана кристалл связи на цепочке. Для его использования пришлось перебраться из кухни в мастерскую Милли, так что до Ника мы на время потеряли. Потом и Милли потеряли тоже. она все же отловила липкого опоссума и, как тот не ругался и не обещал справиться магией, унесла его мыть. потом Дан вернулся и, пока ждали ответа от его друзей, они с Холдем выяснили, что являются довольно близкими родственниками, при том как по линии отцов так и по линии матерей. чего-то такого и следовало ожидать. ладно, император родным отцом Кая не был. Но в данном случае общие крови это не отменяло. Находясь с нами, Холт успевал раздавать приказы. Город почти очистили от шемлей, но предстояло ещё снизить концентрацию тёмной магии. Это пока не удавалось, поскольку тела не найдены и не погребены должным образом. Мрак, всё сходится. Региярд и его страшные сказки. Звон кристалла раздался ближе к полудню. Идан на добрых полчаса скрылся в библиотеке. "Слушай, я уже боюсь твоей прозорливости", сообщил Холду парень, наконец возвращаясь к нам. "Тогда, ну, как двор вернулся в столицу, исчез сын Элминов. Это родственники твоей матери, выровесники, может и были похожи, а вряд ли кто сравнивал" Да я угадаю, сами Эльмвины тоже уже не существуют. Холт помрачнел настолько, что казалось, сейчас над ним засверкают молнии. Лихорадка. Все их имения и две близлежащие деревни выкисило, подтвердил Дан. Но пропавшего и Сонара ты, кажется, нашел? Его тело, поправил дважды принц. Мы с Даном поежились, понимая, что самое страшное еще впереди. выяснить, что накрутил с подменной император, чем это чревато для всех остальных и найти выход из ситуации. Хотя бы для Ригярда, но лучше для всей империи. Дом покидали втроём, проконтролировав, чтобы Милли точно навесила и свои защитные чары поверх уже имеющихся. А то ещё этот ротди Почему новые проблемы всегда появляются быстрее, чем успеваешь решать уже имеющиеся? "Уезжай", велел младшему родственнику Холт, сопровождая его до экипажа. "Чем быстрее, тем лучше". "И что я отцу скажу?" кисло поморщился тот. "Или предлагаешь сбежать? Что нужен матери и Герцекству, или в академии? Что хочешь завершить традиционное путешествие?" Сразу набросал варианты холд. В крайнем случае, притворись, что волочишься за какой-нибудь местной красоткой. Он тебя сам из города выгонит. Парень невесело улыбнулся, погрузился в экипаж и уехал в замок. Кайман проводил его экипаж задумчивым взглядом, настолько задумчивым, что мне пришлось тронуть его за руку, привлекая внимание. Он сейчас даже не думает о том, что возможно через год уже будет носить корону. Вдруг сказал мой маг. Я чуть не подпрыгнула. Герцбургскую корону? Или что ты имеешь в виду? Что мы с тобой в неплохих отношениях с будущим императором? Мрак. И портал, в смысле туман. Перемещение произошло как бы между делом, совершенно естественно. И Холт, конечно, не посчитал его причиной прервать разговор. Сама посуди. Наследник Липовой Рагган, чтобы он не сделал, нанес огромный вред империи. Я пока не понимаю, что это за магия, но я разберусь. И учитывая, что в истории замешан принц и трон, скрыть ничего не удастся. Да и не факт, что Рагган сможет выпутаться из тьмы. Она просто так не отпускает. Без него ближе всего к короне Гильраны. Конечно, есть еще отец, но лично я предпочел бы сына. На мой взгляд, в долговременной перспективе ставку сделают на него. Хух. Мир слегка покачнулся, но устоял. Да ник, милый, выскользала свою оценку осторожно. Власть меняет. Холт предпочел остаться грубоватым реалистом. Вроде бы ничего сложного этим утром не было. Завтрак, разговор и немного ожидания, но я чувствовала себя совершенно выжатой. Но не торопилась уходить. Вошла вместе с Холдом в кабинет и переменалась рядом с его креслом с ноги на ногу. Он же не отстранит меня от расследования, или придётся бороться за это. Спина Холда, склонившегося над столом и писавшего что-то на листе бумаги, не давала даже приблизительного ответа на этот вопрос. Я думала поступить разумно, то есть отправиться к себе и немного отдохнуть, а уже потом перейти к каким-нибудь совершенниям. Но Холд вдруг обнял меня за талию, притянул ближе и заговорил на неожиданную тему. На днях Может даже сегодня к тебе заглянет поверенный. Поговори с ним. Возможно, удастся вернуть твоё наследство в твоё распоряжение. О! Зачем? спросила сдавленно. Я ведь в Ригярде. Он планирует будущее. Моё будущее отдельно от своего. Значит, да. Ты в Ригярде, и я никуда тебя отсюда не отпущу. Немного нетерпеливо разъяснил всё Мак. Но я хочу восстановить справедливость. Дом мы отстроим, а деньгами уверен, ты найдешь, как распорядиться. Как? Знаю. Глупый вопрос. Ты же девушка. Купи себе платье. Ответ, прямо скажем, был не лучше. Стальное кольцо, сдавившее до всю меня, начала понемногу расслабляться. К твоему сведению, мой отец был богатым купцом. Со смешком напомнила Мерцающему зазнайки. Там хватит не на одно платье. Отлично, но купи себе много платьев, фыркнул этот несносный тип, усаживая меня к себе на колени. Можно жёлтых. Я как-то уже привык. Все вопросы Смешкие возражения потонули в поцелуях. Да я и не собиралась особенно протестовать. Платье, так платье. Главное, что он не отказывается от меня. Остаток дня прошёл в бытовых заботах. Я немного вздремнула, встретилась с поверенным, под его руководством заполнила какие-то документы. Выходя из кабинета, чуть не налетела на ремонтный беспорядок. Похоже, Холт решил не откладывать дело в долгий ящик и начать обустройство прямо сейчас. Что примечательно и поверенный и управляющие, которые присматривал за рабочими, приглашёнными из города, были фейхами. Как же туго здесь всё переплелось. Повторяющаяся мысль переросла в ощущение и чуть не вызвала какую-то догадку, но прилетело сообщение от Холда. Он искал способ выявить подменённых людей, но его дар молчал. А чтобы использовать амулеты или артефакты, надо чётко понимать, с чем именно мы имеем дело. Я не то, чтобы согласилась отсидеться в безопасности, но решила не добавлять ему головной боли. Тем более, пока было чем заняться и здесь. А вечером мы увидимся. И если что, завтра я смогу напроситься с ним. В конце концов, я хоть что-то улавливала. Любая мелочь может пригодиться. Вот ты где. Сразу по ту сторону тумана меня ждала Розабель. Идём. Тебе нужно купить тёплую одежду. В наших краях поздней осенью в вязаной кофте поверх платья не походишь. Лицо ущипнуло смущение. Да у меня есть. Просто я вечно не успеваю набросить пальто. Ещё одно лишним мне будет. К тому уже зачарованные, особенно если мужчина платит. Весело подмигнув, родственница потащила меня к выходу из дворца. Коридоры виделись мне совершенно пустынными, лишь дважды мы кого-то встретили. Конечно, ведь только мы с холдом используем этот способ для перехода в измерение фейхов. И дымка пропускает только нас. Холт как-то упомянул, что чужово туман просто сожжёт. Он невыносим. Ты знаешь, пропехтела я, цепляясь за локоть бабули и спускаясь вниз по крутой лестнице. Все мы так говорим, рассмеялась она. А потом выходим за них замуж. Не всегда, но случаются порой и романтические истории. Я начинаю в это верить. Каждая лавка в мерцающем поражала какой-нибудь своей уникальной диковинкой. Одежда была вся не привычных фасонов и тончайшей работы, которую, как уверяла Розабель, без особой магии не повторить. А магии этой даже у Фейхов наделена лишь хозяйка лавки и ее дочери. В другой лавке продавали крошечные огоньки. которые сами липли к чему-нибудь и красиво переливались, а также другие праздничные украшения. А по соседству всякие женские штучки вроде косметики, гребней, чулок. Я сама не поняла, как и когда в моих руках оказалось сразу несколько покупок. Мы с Розабель как раз спорили, расходиться по домам или съесть по горячему салату в ближайшей таверне, когда к нам подошел Чейтон. Клодье, тебя сглазить или сразу жаловаться твоему отцу? Строго сдвинула брови моя дуэнья. Да не преследую я ее. Возмутился Инкуб, и на его щеках проступили красные пятна. Посоветоваться хочу. Я повернулась к нему, но на всякий случай отгородилась своими свертками. Некоторые из них получились довольно объемными, хоть какая-то защита. На счет чего? Как понравится твоей подруге? Вопрос был ожидаемый, но от этого не менее странный. Она от меня упорно бегает, ни одного сообщения не прочла. А цветы вообще отдала первой встречной девушке на улице. Надеюсь, тебе хватило ума не приударить за этой первой встречной. Строго спросил и разобил. Смешок пришлось спрятать за поднесенной губам ладонью. Хватило. Инкуб точно воробей под дождем втянул голову в шарф, замотанный поверх серого пальто. Что ж, ты не безнадежен. Слегка уснула его эта ведьма и решила всё за меня. Она попытается поговорить с Милитой. Что? Родственницы, тем более такие, это слегка безумно. Вообще-то Мили многое пережила, и я не думаю, что попытка воззвать к голосу разума провалилась. Меня бесцеремонно перебили. Брось, они созданы друг для друга. вкуп на этом заявлении просиял и закивал. Чувствуя себя немного предательницей, я смиренно потащила их с этой парочкой в таверну. В конце концов, насчёт нас с Холдом бабуля вроде бы не ошиблась. Может, и тут предсказание совпадает с реальностью. Платил за ужин Чейтон, а я тем временем наговаривала сообщение Жуку. Посредник из меня правда оказался так себе. Милли заявила, что этот Инкуб ей ни капельки не нравится. Потом напомнила, как он поставил мне метку и вместо того, чтобы по-человечески ухаживать, развлекался в борделе с сомнительными девицами. А закончилось всё вопросом: "По-твоему, я такого мужчину заслуживаю?" Ответить мне оказалось нечего. Да. И Чейтан заметно загрустил. Истинная ведьма, присвистнула бабуля, а уж она в ведьмах разбиралась. Снедаемый внезапными чувствами страдалиц вскочил, опрокинув стул, и стрелой вылетел из таверны. Хотя бы за ужин заплатил, хмыкнула Эразабель. И что, они не будут вместе? Как-то и мне стало тоскливо. Она пожала плечами и чуть отодвинулась, давая возможность разнощице поставить перед нами тарелки. "Не знаю, иногда я всё-таки ошибаюсь", признала моя старшая родственница. "Но сегодня я впервые заметила за чей-то нам настойчивость. Ему это не особенно свойственно. А знаешь, не одна красотка так другая. На твою подругу что-то в нём зацепило". Мне тоже так показалось. Во время наметки ко мне у него не было даже части того интереса. А откуда он у Долориана вообще такой взялся? Раз уж все равно ужинаем и болтаем, я решила выяснить все интересное. Холт как-то упоминал, что Чейтон приемный сын старшего мерца, но официально и сам Холт приемный, а Чейтон еще и инкуб. Как так вышло? Лицо Розабель на миг накрыла дымка печали. Чейтон, сын свергнутого мёртвой зимы. Ты ведь уже слышала ту историю? В этом месте я кивнула. Да? В общих чертах. Никто точно не знал, откуда у зимы мальчишка. Бедняге уже тогда приходилось не сладко, а потом после всего случившегося его вообще возненавидели. Вот Делорианы взял его себе, чтобы защитить. А Холт? Я вцепилась в возможность выяснить сразу много интересного. Почему он тоже считается приемным сыном и ведет почти обычную человеческую жизнь? И почему мертвец в сны Чейтон, а не он? Что, уже хочешь быть женой правящего фейха? Подделай меня эта язва. Сдаюсь, у нее получилось. Я немного покраснела. Нет, пожалуй. И это было искренне, потому что твой Холт сам так решил. Всё же продолжила отвечать на мои вопросы Анна. Делариан, конечно, видел родного сына на престоле, но Холт упёрся. Да, он это умеет, вырвалось у меня. Ну вот, кивнула Розабель. Твой принц с самого начала хотел свободы. Поэтому и скрыли его истинное происхождение. Если бы все знали, ему бы пришлось принять полную силу, и тогда у него вряд ли было бы право выходить на вашу сторону, тем более жить там постоянно. Ох, вот и ответы, и они мне нравятся. И Холп нравится всё больше. Получается, Делариан, всё ещё один желание всех осчастливить оказалось заразным. Я подозрительно покосилась на источник инфекции. "Одинок и печален", подтвердила она. "И мои гадания молчат, будто кто-то связал их немой клятвой". Мы обменялись ощущающими вздохами. После чего Разабель подалась ко мне, И понизив голос, призналась: "Нет, он, конечно, запретил мне гадать на себя, но я всё равно не оставляю попыток. И пока там совсем глухо. Что ж, ладно. Свобода тоже иногда может быть приятной. Но мне не показалось, что Делариан наслаждается своей. Вернувшись домой, я сразу же угодила в ловушку объятий Холда. И вот мы точно друг другом наслаждались от макушек до кончиков пальцев на ногах до самой капли на время забыв о скопившихся тайнах нависшей над городом опасности и всех расследованиях нам просто было хорошо вместе и впервые за несколько лет я не пыталась предсказать каким будет моё будущее и сколькими страданиями придётся расплачиваться за мгновение счастья Утро началось с небольшого противостояния. Холд желал запереть меня в безопасности, увлечь обустройством нашего с ним пространства или ещё чем. Я же рвалась участвовать. Я полноценный напарник, а не трепетная фея. Нет, фея тоже, но не прямо сейчас. В итоге мы орали друг на друга так, что оба охрипли. Потом целовались до дурения, отмахиваясь от летающих вокруг посланий. Разрешилось всё немного внезапным образом. Пока мы хватали воздух и пытались отдышаться, а Хоулт ловил жужжащее сообщение, я вспомнила кое-что, о чём по-хорошему стоило бы вспомнить ещё вчера и рассказать. Но озарение произошло только сейчас, так что исправляюсь. Кай Мм. Меня он пока слушал в полуха. Сосредоточенный на докладе от дежурившего патруля. Что же, сейчас мы это исправим. Удалось найти хотя бы одного подменённого. Нет. Я планирую сегодня походить по самым людным местам, полностью открыв сознание, но даже не думаю, что будешь участвовать. А помнился Я фыркнулась себе под нос и поборола желание показать язык этому командиру. Некоторое время назад я слышала в управлении один интересный разговор. Получив наконец его внимание целиком, перешла к сути. Одна женщина, похожая чьей-то секретарь, другая должна была подготовить документы на отпуск. Так вот, первая говорила, что с её шефом что-то не так. Он ведёт себя не как обычно. Принял несколько подозрительных решений, и вроде как это началось после какого-то нехорошего случая с ним. Дошло до того, что ему надо было уйти от дел на месяцы или два. Ты понимаешь, о ком могла идти речь? Холлд в задумчивости потёр подбородок. Риггард был его домом всю сознательную жизнь. Он связан с городом невидимыми нитями силы. Конечно, он знает об этом месте с его жителями все и даже больше. Слышал, судья Фуллерт взял длительный отпуск. Задумчиво произнес Холт. Пожалуй, стоит узнать об этом побольше. Отлично, я с тобой. Нет, Кайман. Зацепились за взглядами. Мрак. Почему этот мужчина такой упрямый? Поединок взглядов я бы ни за что не выиграла. Пришлось воспользоваться словами. Слушай, лучше я пойду с тобой, чем сама. Но выбирать тебе. Холд скрипнул зубами, но тьма его глаз приятно обволакивала. Кажется, моё поведение ему нравилось. Бесило, но и нравилось. Ладно, но ты никуда не лезешь. И подчиняешься мне беспрекословно. Радостно пискнув, я поцеловала его в щёку. Победа. Но при случае напомню ему, что я равноценный партнёр, тоже маг, и вообще. Со временем я научу тебя управлять экипажем и закажу артефакт для перемещений, сообщил Холд, пока мы ехали, и со свойственной ему мрачностью добавил: Не меня заранее пугает твоя самостоятельность. Так не учи и не дари, насмешливо фыркнула я. Исключено. Почему? Моей невесте это всё полагается. Всё это и намного больше. Глупое влюблённое сердце забилось в восторге. Но невесте? Я считал это очевидно. Пфух. Дышим и не дёргаемся. Если бы он не управлял сейчас экипажем, треснуло бы его по голове. А как же романтичное предложение и традиционное? Я подумаю, поддела наглецца. Холд криво усмехнулся. Нас подбросила на мосту. Все эти слюнявые штучки не про меня. Чурбан бесчувственный. Деревяшка. Тогда сам на себе и женись. Ну давай, повредничи. сойдёт вместо я подумаю. Всё-таки холд, всё то же. Из чего я взяла, будто теперь со мной он будет другим? Хочу тебе напомнить, что для меня, как для усилителя, закон запрещает брак в ближайшие несколько лет. А вот это уже было рационально. Хочу тебе напомнить, передразнился мононазначенный жених, что в региерде законный определяю я. Ну, конечно, Именно так. Пф. Так ты всё-таки хочешь за меня замуж. Он отвлёкся от дороги и посмотрел на меня хитро, не подозревая, что сейчас сам попался в ловушку. Я подумаю, обворожительно улыбнулась. И дам ответ после того, как ты сделаешь нормальное предложение с кольцом и с романтикой. Судя по выражению лица, он беззвучно ругался. Мок извучно. Но мы как раз приехали. Последнее слово осталось за мной. А это приятно. В управлении мы пересекли холл, поднялись по западной лестнице и нырнули в левый коридор. Обстановка тут отличалась от той, в которой работали мы. На полу было мягкое покрытие, скрывающее шаги и лишние звуки. Шторы на окнах и горшки с цветами на подоконниках. Вместо общих помещений отдельные кабинеты с личными приёмными. Холл толкнул дверь, и в одну такую мы вошли. Женщина за секретарским столом подняла от бумаг недовольное лицо, которое, стоило ей рассмотреть визитёров, осветилось приветливой улыбкой. На ней неконник, онбарет, кон причёска, элегантный костюм. Я её узнала. Чтобы не тратить время на лишние вопросы, задела пальцы Холда, привлекая его внимание, и когда он посмотрел на меня, кивнула. Это она, одна из тех сотрудниц, разговор которых я передала ему утром. Конте Сакрс. Холд поприветствовал секретаря судей кивком. Я бы хотел задать пару вопросов о вашем начальнике. Уголки алых губ Меги Сакерс. Имя выдало табличка на её столе. Нервно дёрнулись. Маскируя неловкость, она метнулась к чайнику на самонагревающейся подставке, активировала кристалл. Предпочитаете чай или кофе? Только ответы. Покачал головой Холт, прерывая её суету. И, пожалуйста, будьте с нами откровенны. прямо-таки чудеса вежливости в его исполнении наверное весь яд по дороге на меня спустил больше не осталось как пожелаете дрожа словно осиновый лист секретарша вернулась на своё место я слышал некоторое время назад с вашим шефом произошёл какой-то случай ухватил ниточку за самое её начало холд конта нервно сглотнула В вы имеете в виду его ошибки? Нет, раньше. Он уже успел навести справки. Невероятно. Чуть больше двух месяцев назад на него напали, ограбили и избили сильно. Он до сих пор полностью не восстановился. Отсюда ошибки и отпуск. Она нервно постукивала пальцами по лежащему на столе разлинованному листу. виновных нашли? не позволил увести разговор в сторону сострадания Холд. Нет, качнула головой с идеальной укладкой сотрудница. Подозревали и приездах, а если они успели покинуть город, то и искать некого. За всё время проходящих через нас путешествий ни одного нападения или другого серьёзного преступления не случалось, заметил Холд. Регирд особенное место и ни за что бы не позволил преступникам сбежать. Кстати, вы не в курсе, что именно украли у нашего уважаемого судьи? Конта Сакрс растерянно моргнула. Не нет. Кажется, до сих пор она даже не задумывалась об этом. Вот и в документах этого нет. Мрачно кивнул Холд. Добавить сюда то, что подозреваем мы И получается, судью не ограбили, а ладно, в каком-то смысле ограбили. Украли его тело, его личность и его жизнь. На нервах показалось, что спина покрылась липкой и спариной. И после этого он начал вести себя странно. Я тоже позволила себе немного поучаствовать. Выносил неожиданные решения, часто отсутствовал на месте. подхватил Холд, лез в дела, которые его вообще не касались. Его сильно ударили по голове. Еле слышно попыталась оправдать любимое начальство Конта. Понять её несложно. Она не хочет потерять работу. Да и судья до всех событий, похоже, был приятным человеком. Сердце ужалила жалость. Не переживайте, лично к вам никаких претензий нет. Вы отличный сотрудник. Холд даже расщедрился на немного добрых слов. Это всё так, небольшая проверка. Повторно отказавшись от кофе, мы покинули кабинет. Правда, после этого непредсказуемый Мак потащил меня вовсе не в сторону выхода. "Хэй, ты что затеял?" "Тише", шикнул он на меня. "У меня есть основания полагать, Что среди оперативников тоже есть подменённые. Туда же я склонен отнести дельцов, которым подслуживал Фуллерт. Мрак. Шемлей же было много, значит, высокая вероятность, что Холд прав. И как это объясняет, куда мы идём? Уже тише спросила я, но не отказалась себе в удовольствии недоверчиво сморщить нос. Впрочем, моей руке было настолько уютно в руке Холда, что я бы пошла с ним на край света. Не без пререканий, но пошла бы к ближайшему боковому выходу. Не стоит привлекать лишнего внимания к нашему визиту в приёмную судьи. Всё-то у него продумано. Незаметно вцепившись в спутника крепче, я постаралась не отставать от него и одновременно ступать как можно тише. В всю дорогу в экипаже молчали. Холт не воспользовался перемещением, наверное, чтобы дать себе время собраться с мыслями, и теперь хмурился и мрачно смотрел вперед. Я его не трогала и тоже думала. Плохо, что мы не имеем способа точно выявить подмененных. Это бы здорово облегчило задачу. Можно, конечно, ходить по городу и прислушиваться к себе. В смысле, ко мне, потому что более сильный ход ничего не улавливает. Но вариант не очень. Долго, ненадёжно и опасно. И снова правда нет. Хух, в висках начинало трещать. Пусть я выучилась в академии и в теории готова и к худшему, но учебники и правила не совсем то же, что реальность. А в реальности было страшно. И, пожалуй, я впервые порадовалась, что я всего лишь усилитель, в то время как рядом есть сильный и опытный маг, который знает, что делать. Приехали. Каменный дом на окраине города был окружён ухоженным садом, и с первого взгляда навевал ощущение уюта и безопасности. На меня, правда, это произвело обратный эффект, и сердце сжалось от сострадания. В глазах Холда будто замерцал знакомый серо-лиловый туман. Миг, и всё прошло. Новоиспечённый наместник толкнул незапертую калитку, и охранные чары никак не возмутились нашему вторжению. Хорошо, что у этого мужчины есть такая власть над городом. Обогнув дом, мы направились к девушке, которая, завернувшись в плед, читала книгу в беседке. вроде бы особенно не скрывались, но она заметила нас лишь когда мы подошли достаточно близко. Вскочила, едва не уронив чашку с чаем, стоящую перед ней. Чашка покачнулась и выплеснула несколько капель на деревянную столешницу, но не опрокинулась. Я сочла это добрым знаком. Конни Данн просканировал девушку взглядом Холд Она отрывисто кивнула и бездонным взглядом, полным ужаса, посмотрела на нас. Ваш отец дома? Нет, он ушёл по делам. Голос дочери судьи звучал тихо и надломленно. Отлично. Холд без приглашения вошёл в беседку. Мы бы хотели задать несколько вопросов о нём. Вопреки моим ожиданиям, протестовать хозяйка беседки не стала и отступила, впуская нас обоих. Я уже думала, вы никогда не придете, прошептала она. Но что, если он вернется? Он все время то возвращается, то опять уходит. По улице, чуть в стороне от дома судьи, поплыл туман, не слишком густой, но с мерцающими искрками. Мы узнаем о его приближении. Успокоил Данн Холд. Успокоилась она не очень, но обречённо села на уложенную подушками скамью. Он ведь не может перемещаться, уточнил Холд. И как выяснилось почти в точку. Нет, но у него вдруг появились способности к магии. Расскажи нам всё. От мага исходили уютные волны спокойствия. Он воспользовался своим ментальным даром. Мой отец изменился. Это будто и не он вообще, дрожа и всхлипывая, начала объяснять Данна. Он совсем другой, такой, что мне иногда страшно. И у него магия. Отбросить всхлипы и путанные пояснения, и получалось, что всё ещё раз подтвердилось. После ли того нападения, судью словно подменили. Его дочери виделось подозрительным уже то, что он тогда настоял, чтобы его осматривал не их семейный доктор, а совсем другой, без дара целителя. Дальше странностей становилось больше. Отец стал холоден, пугал угрозами, вечно где-то пропадал. На работе у него начались проблемы. В последнее время он вовсе туда не ходил. Зато к нему домой теперь захаживали люди, которых прежде не было у него в друзьях. Да она однажды попыталась пойти в управление и рассказать все магу дознавателю, но дело кончилось плохо. Отец узнал и на две недели запер ее под замок, даже в беседку выходить запрещал. С тех пор она вела себя тихо и все более или менее устаканилась. Но каждый её шаг до сих пор контролировался. Всё, что ей оставалось это ждать, когда в управлении заметят неладное и начнут копать. И вот мы здесь. Какая именно магия появилась у вашего отца? Холт уверенно вычленил то, чего мы ещё не знали. Ну, светлые ресницы девушки взволнованно дрогнули. Я видела символы тонкие знаки, как змейки. Отецы его друзья будто призывают кого-то или берут силу. Простите, я не слишком понимаю в магии. Ничего. Холл даже улыбнулся самыми краешками губ. Вы так нам помогли. Однажды он набросился на полисмага. Вспомнила ещё кое-что важное данна. Из-за его странных решений к нему пришли для беседы Знаете, он был невероятно сильным и использовал магию. Чем закончилось? Холд заинтересовался. Я не знаю. Отец приказал мне уйти в дом. А к тому времени, как я добралась до своей комнаты и выглянула в окно, они уже мирно разговаривали, словно ничего особенного не произошло, но мне стало ещё страшнее. Мы с Холдом переглянулись. Неужели поглощение происходит так быстро? Могу я взглянуть на его кабинет? Мак оставался сосредоточенным на главном. Данна кивнула, и несколько минут спустя мы втроём оказались перед запертой дверью, ожидая, мы, в общем-то. Как и то, что Холд легко справился и с замком, и с защитными чарами, Внутри, стоило перешагнуть порог, на меня сразу же накатило то самое ощущение неправильности и сковерканности происходящего. В этот раз так сильно, что я едва удержалась на ногах. Упёрлась ладонью в стеллаж, немного подышала. Чувствуешь? спросила Холда почти беззвучно. Ничего особенного. Мрак. Но как это возможно? Почему он оказался совершенно невосприимчив к этой дряни? Методы обыска у нового главы регярда оказались свои собственные. На тон то и фех, пусть и всего наполовину. Эффектное движение пальцами, и пусть они у него не такие тонкие и длинные и слегка нереальные, как у Долариана, результат был сопоставим. По кабинету судьи расплылось немного мерцающего тумана. Туман почти сразу и растаял, подсветив важное. Пару листов на столе. Холд на них лишь глянул и ящик с письмами. Похоже, наш друг повлиял на то, что двор решил посетить Региярд. Поделился открытием Мак, держа в руках уже третье письмо. Он связывался с принцем и с неким герцогом Эбнотом. Мрак, сколько же их Покидая кабинет, Холд позаботился о том, чтобы скрыть следы нашего пребывания там. Это было возможно, поскольку судья не пользовался своей новой силой для защиты пространства, опасаясь, что эту силу могут уловить. А с местной магией Холту мел работать, как мало кто. Я боялась за Данну и хотела сейчас же забрать её в мерцающий Но это означало бы показать судье и таким как он, что мы знаем главное. На самом деле, уже почти всё знаем. Холт не мог этого позволить, слишком рано. Нам требовалось ещё время. Поэтому он достал для Данн кристалл переноса. Внутри тонкой оболочки был заключён туман фейхов. В случае опасности Данна должна его высвободить. И магия немедленно переместит её в мерцающий. Хоть бы сработало. Я дрожала, как осиновый лист. Страшно представить, что должна чувствовать сейчас сама бедняжка. Вы нам и так очень помогли, передразнила Холда, пока ехали к дому. Надо было срочно успокоиться, а привычные подколки чем не метод. "Ревнуешь?" усмехнулся он. Просто не знала, что ты можешь быть милым. Потому что с тобой я всегда был настоящим. Вот умеет он выдать такое, что сердце расправляет крылышки и парит. Но подожди, вот закончится это всё, и ты узнаешь, каким милым я могу быть. Мне достался многообещающий взгляд, проникающий мурашками под одежду. Сработало. Узел страха внутри понемногу начал расслабляться. Но если я рассчитывала спокойно вернуться домой, перевести дух и обсудить с Холдом услышанное от дочери судьи, то это было слишком наивно, непозволительно. Экипаж остановился у дома, и я пожалела, что здесь нет ни ограждения, ни соответственного ворот. Сейчас бы они пригодились очень, потому что по близости замер и ждал еще один экипаж с императорскими знаками. И одновременно с нами из него тоже выбрался пассажир. Его высочество Исанар собственной персоной, чтоб его шемли драли. Вот вроде бы наследник престола и не сделал ничего лично мне, но я испытывала к нему резкое неприятие. Ах да, он ходячий труп. Наверное, это кое-что объясняет. Не подозревающий о моих мыслях принц, размашистой походкой человека, которому принадлежит весь мир, направился к нам. "Брат!" Холду достался проникновенный взгляд. "Я не считаю себя братом", холодно отозвался мой маг. Рука рефлекторно вцепилась в его рукав. Вдруг наделает глупостей. Вдруг раньше времени проявит себя. Вдруг Пятнадцать я тоже жаждал быть единственным сыном в семье. Уголки губ чужака дрогнули в снисходительной улыбке. По мне едва скользнул безразличный взгляд. Отошли ее в дом и поговорим. Что? Они оба сошли с ума, если думают, что я оставлю их наедине. Пальцы сжали ткань крепче, почти до боли. Нам не о чем говорить. Равнодушно бросил Холд, стряхнул мою руку с рукава, но раньше, чем я успела возмутиться, поймал пальцы и переплёлся своими. Прям кне ко мне, наплевав на моё присутствие, перешёл сразу к сути и Санар. Останешься жив и получишь не только ригярд, но и огромную власть в империи. Будешь вторым человеком после меня. Котц вамрак. Не впечатлился предложением Холт. Ты идиот. Кажется, у кого-то всё-таки сдали нервы. И мне послышались шипящие нотки в голосе, хотя никаких шипящих звуков произнесено не было. Сойди с дороги. Выполнять требования незваный гость даже не думал. Ожидаемо. Холт, намереваясь просто спихнуть брата со своего пути, шагнул вперёд. Я была вынуждена сделать то же самое, поскольку мы всё ещё держались за руки. И вот тут что-то пошло не так. Опять-таки, ожидаемо. Самозванец не просто не сдвинулся с места, но как будто немного подался к нам и ловким движением пальца чуть сдвинул камень на перстне вверх. Из освободившейся полости змейкой выскользнула тёмная дымка. Выругавшись, Холд попытался закрыть меня собой, но меня вёл дар, не усилителя и не тот, которым связанный со мной маг невольно поделился. Нечто совершенно иное, сильное, окрыляющее, делающее меня наконец полноценный, настоящий собой. Я встретила змеи куладонью в всплеском золотых искр, и тьма с шипением растворилась. Глаза Исанара расширились от возмущения. Его облик слегка поплыл, не оставляя и малейших сомнений в том, что мы с Холдом оказались правы во всех своих догадках. Всё ещё ведомая даром, я попыталась дотянуться до принца, но второй раз трёк не удался. Он в ужасе попятился, удар тёмной магией. Щит, выставленный Холдом, наше частое дыхание И грохот отъехавшего экипажа. Не до конца веря в реальность происходящего, я посмотрела на свою ладонь, где под кожей таяли золотые искры. Невероятно и красиво, чего уж скромничать. Простанув очередное ругательство, Холд втащил меня в дом.